Телефон приглушенно заверещал в сумочке Кристины, оставленной ею на бешенке в холле. Трое людей почти синхронно повернули голову на этот звук. Бонник с широкого кожаного дивана, где он сидел вальяжно развалясь и пытаясь оценить качество вина, разглядывая его на свет. Позы и лесу Манифадского оставались совершенно расслабленными. над вот гласаем поверх бокала делались острыми, словно бритвы. Анна, слегка расстроенная, стояла у окна, глядя на теребя подол платья. "Кто это ещё?" спросила она ни к кому конкретно не обращаясь. Полагала, что на сегодня новостей вполне достаточно, только что и позвонил пробилом и таск с совершенно потрясающей новостью. Ледовая Аристова Задержали в казино Спирит около часа назад. Анти показала, что Олег Петрович здорово запыхался. Что сделать? переспросила Анна, сперва подумав, что просто ослышалась. Задержали. Мадский шоу спецподразделения какое-то. Куда увезли неизвестно. Точняк, все на ушах Ани. голос пробилова действительно звучал так, словно говорил с оверезда. В воздухе явно не хватало. За что? Это известие показалось Аньке столь же нелепым, как если бы ей сказали, что Таристов памятник маленьких мельниц на Софиевской площади. Чушь собачья. Собачья батючушь. Вроде он выпил немного, засыпил там с кем-то из крутых клиентов. Ну и здорово бы его отделал. Ну так не упил же, не упил с готовностью, согласился правилом. Ну так отделал, не приведи господи, ты ж его знаешь, сухо продолжал Олег Петрович. Как выпит, плавка заваливается. Да уж, единым тоном согласилась Анна Ледовая. Я его знаю. Ну вот. Нанесение тяжких телесных – это для начала. А вообще, что-то подозрительно быстро и молосы рядом оказались. «Ну и дела», – сказала Анька, не зная радоваться ей или горела. С одной стороны, Виктор, нависавший над ее головой, все равно что готовая вот-вот обрушиться глыба, временно исчез. Это Анна воспринимала как безусловный плюс, а с другой чуть-чуть узнает. как все обернется, если ледового упекут надолго. Группировка Виктора Ледового, как и всякая другая образца начала десятилетия, структурой и способами выживания была подобна какой-нибудь орде гунгам из тех, что дерзали захеревшую Римскую империю. В те добрые времена наличие или отсутствие лидеров под бунчуком из конских хвостов определяла направление движения всего войска. Образно говоря, есть такие «Ура на Рим! Нету! Текаем назад в степь!». Историей Анна не увлекалась, однако это совершенно не мешало ей остро чувствовать опасность создавшегося положения. Насколько его закрыли, мрачно осведомилась Анна. А вроде бы объясняли, желудошал в трубку правил, а разбирается как раз что к чему. Лучших адвокатов выделили. Смёмно все кнопки какие есть. Ты, кстати, сама-то где? Я тому и звонил, там никого. Потруки неопределённо ответила ледавая. Как с тобой связаться? По мобильному. А ещё как? Никак. Вот привир раздразилась Анька. Ладно, Паралилов вроде слегка обиделся. Я еще перезвоню. Ты мобилку-то не выключай. Кто звонил? Анька, на тебе лица нет. Кристина уже растопила сауну, разложила свежее белье. Как сказал бы моряк, осмотрелась в отсеках. И теперь рассчитывала наконец-то улизнуть домой в Васеньке. Хм, она развела руками. Не знаю, что ей сказать, Кристиночка. Я временно почти что вдавал. Ледовой в тюрьме. В те Кристине новость показалась не менее невероятной, чем Анне. Настолько, что она позволила себе недоверчиво улыбнуться. Что-то такого дядя за решетку упекли. Видать, что-то в лесу сдохло. Че улыбишься, корова? Обиделась Анька. Смешно ее, видите ли. «Тве чего плохого?» Кристина нетерпеливо переступилась на Геннадию, понимая, что придется еще немного задержаться и хотя бы выслушать подругу. Боник молчал, слушая его оба уха, но не успела Анна пересказать ей половину того, что услышала от Олега Петровича, как в холле опять зазвонил телефон. Анна не однажды дрогнула и второй раз задала свой вопрос. «Ну и кто бы это был еще?» «Это мой мобильник», — успокоила подругу Кристины и направилась к вешалке на телефон. Вытащила неумолкающий мобильник. «Василёчек, наверное, беспокоится». Она надавила кнопку связи. «Алло!» «Да, это я», — отвечала Кристина через секунду, в то же время отрицательно качая головой Анки. «Нет, не Вася». Кристина в основном слушала. Бонник и Анна внимательно следили за ней. Лицо Кристины становилось все более удивленным. «Я не понимаю!» – наконец-то произнесла она и снова принялась слушать. «Да кто мы?» – опять долгий монолог на противоположном конце линии. «Ах!» – лицо Кристины немного просветлело. «Я поняла!» – голос почувствовалось облегчение. «Да, Андрюша, я тоже буду рада тебя увидеть, но не сегодня, хорошо?» Я вообще занята. Очень снова монолог в исполнении невидимого Андрюши, из которого Анны и Вацлав разве что отдельный там лацеуабельный. Нет, Андрей, отрезала Кристина. Теперь её голос сделался нетерпеливым и непреклонным. Нет, сегодня включена. Я занята. Кристина нажала на от боя, но едва собралась спрятать телефон обратно в сумку, как тот снова запищал. Кристина скорчила недовольную гримаску. Ты погляди, ну какая настырность! Она решительно обесточила аппарат, сунула в недра сумочки. Да кто это, Кристина? Не выдержала Анна. Мы положительно умираем от любопытства. Кристина обернулась к подруге. Наш общезнакомый Андрюша. Андрюша? Какой Андрюша? и поняла Ледавай, мальчик наш, что во вторник приходил к Кристину вышли на произнесла наш, посчитав, что эту маленькую шпильку Алка заслужила. Вас от насмешливо поглядывал на обеих подруг. Кристина мастера вызывала по электрике. Быстро нашлась Анна, смерив куму ледяным взглядом. Я тебе попомню, козжат лавренная. И что ж он хотел, этот ваш электрик? Так бы вид он замечай пойти, сул самонифацкий, глаза его сделали совершенно отдалые, не показывая Кристине самой, что сказка про электрика ему очень понравилась. Какой-то препият мало, махнула рукой Кристина. Он меня немедленно, мол, должен увидеть его прошлость из не смерти. Это любовь, высокопарно пренесла Анна, любовь сперва взгляда, подспохожена безумие, сухато звалась Кристина. «Зря вы удивляетесь, Кристина!» — вежливо возразил Бонифацкий. «Если вам интересно мое мнение, то вы любого мужчину с ума можете свести». «Даже электрика!» — изжимно вставил Анна. Кристина морщила лоб. «На пьяного не похож. О, что, наркоман, а, Анька? Мне-то почем знать? Это твой знакомый электрик, а не мой!» «Вот же сучка!» — ругалась про себя Кристина. «Ну и ладно...» Кинди не рассказывала, кума, что там с Виктором. Давай рассказывай быстрее, а то я к Ваще домой поеду, подумала она. Лимон и чай по дороге куплю. По улице морозилки лежит. Так что на завтра перепьёмся, честно говоря. Вопрос о том, чем заправлять куриный бульон для мужа к лецочкам, домашнюю лапшу или рис, занимал Кристину гораздо больше, чем решётка, за которую кодил Ледовой. Анна словно сама своим словам не верила. И сбил вроде бы кого-то. Она вкратце пересказала свой разговор с Провиловым. Вот это да. Карестина довольно фальшиво изобразила сочувствие. Она уже откровенно собиралась домой. У него были неприятности. Анна оставила в покое под улыбке, принявшись теребить локон золотистых волос. Я толком не знаю, конечно, в чём дело, но что-то такое, как тюрьмы, Петя Лекс сказал за хулиган, Кристина сняла сумочку с вешалки, пододвинула её на плечо. Анечка, если ты не возражаешь, ты уже уходишь. Васенка дома совсем один. Договорить Кристина не успела. Приоткрытое окно шумом распа hullось, мгрязавший старцу напольную вазу. Ваза перевернулась и лупнула, разбросав повсюду куби земли. В проёме на появилась голова и плечи какого-то мужчины. Животный знакомца лег на подоконник, сзади свои ноги болтались за окном. Боник попытался скачать, но лишь расплескал вино по своему светлому летнему костюму, фактически поставив на нем крест. «Надо только лимону приложить!» — автоматически подумала Кристина. «Костюм-то денег стоит!» В следующем мгновении нога незнакомца нашла точку опоры где-то под ту сторону окна и он, как рефком, полетел в комнату, перевернулся через голову и упал на пол с таким грозбуком, словно уронили тяжёлый комод.